118 февраль 21. Бесконечность эволюции ставит перед человеком совершенно определенные задачи. Во времени растут качества духа и положительные и отрицательные. Положительные могут расти беспредельно. А отрицательные до предела возможности своих выявлений. Например, в Кали-Юге эти последние имели условия для наиболее сильных манифестаций. В Сатиа-Юге я заступающий носителем тьмы или придется с планеты уйти или трансмутировать свои отрицательные энергии. Планетное состояние глобуса в юге света не дает возможности существования тьме, Но эволюция остается, позволяя развиваться всему, что от света. Заглохнет и злоба и вражда. Пространственные токи сгармонизируются. Братство народов станет возможным. И светлые духи выступят на истории, не встречая ярого противодействия тьмы. Трудно даже перечислить все преимущества новой эпохи. Не будет того тяжкого давления на сознание, которое приходится выдерживать сейчас благодаря пространственному неблагополучию. Свет заменит тьму там, где ныне она проявляется ярко